что чудеса. Одновременно со всем этим я, возвратившись в мастерскую, констатирую, что только одна моя муха совершила уже множество чудес, самое удивительное из которых заключается в том, что она осуществила 20 триллионов 922 миллиарда 789 миллиардов миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч комбинаций, которые определил Раймондо Лулио и которых я так страстно желал при пробуждении. До полудня оставалось ровно восемь минут. Как же должно быть густо насыщена жизнь такими вот уплотнениями, состоящими из смеси случая и изступленной ловкости? Что заставило меня вспомнить о своем отце Как одним июньским утром тот зарычал, как лев, идите все сюда, скорей, скорей. Мы тут же все сбежались, не на шутку встревожившись, и застали отца, указывающий его пальцем на восковую спичку, вертикально стоявшую на шиферных плитках. Зажегши сигару, он подбросил спичку высоко вверх, и та, описав порядочную петлю и, скорее всего, погаснув в полете, вертикально упала вниз и, прилипнув концом к раскаленной плитке, встала торчком и снова от нее зажглась. Отец, не переставая, созывал крестьян, которые уже столпились вокруг него. суда суда Такого вы уже никогда больше не увидите!» В конце обеда я, все еще находясь под сильным впечатлением этого столь взволновавшего меня происшествия, изо всех сил подбросил вверх пробку, и она, ударившись о потолок, отскочила потом от верха буфета и в конце концов замерла в равновесии на краю карниза, на котором висели портьеры. Это второе происшествие ввергло отца в состояние какой-то прострации. Целый час он задумчиво рассматривал пробку, не позволяя никому до нее дотрагиваться, дабы потом многие недели слуги и друзья дома могли любоваться этим зрелищем. Шестое. Я пролил на рубашку кофе. Первая реакция тех, кто, в отличие от меня, не родился гением, — это тотчас же приняться вытирать. Я же делаю совершенно обратное. У меня еще с детства была привычка, улучив момент, когда меня не могли захватить врасплох прислуга и родители, украдкой, проворно выплеснуть между рубашкой и телом самые липкие сахарные остатки моего кофе с молоком. Мало того, что я получал невыразимое наслаждение, чувствуя, как эта жидкость стекает по мне вплоть до пупка, Ее постепенное подсыхание плюс липнущие к коже ткань надолго обеспечивало меня пищей для упорных периодических констатаций. Медленно и постепенно, или же долго, сладострастно, ожидаемым рывком оттягивая ткань, я потом добивался, чтобы рубашка по-новому прилипла к телу, и это занятие чрезвычайно щедрое — на эмоциональные переживания и философские раздумья могло длиться вплоть до самого вечера. Эти тайные радости моего преждевременно развившегося ума достигли пароксизма, когда я превратился в юношу и выросшие у меня в самом центре груди, как раз там, где я локализирую потенциальные возможности своей религиозной веры, а волосы добавили новые осложнения в процессе слепания ткани рубашки, литургическая оболочка с кожей. А ведь на самом деле, как я знаю теперь, эти несколько замаранных сахаром и накрепко спаянных с тканью волосков как раз и осуществляют электронный контакт благодаря которому вязкий, постоянно меняющийся элемент превращается в мягкий элемент настоящей мистической кибернетической машины, которую нынче утром 6 ноября. «Я только что изобрел, обильно расплескав милостью божьей и явно непроизвольным образом, свой слишком сладкий кофе с молоком, и все это в каком-то полном исступлении Это уже было просто сахарное месиво, которое приклеило мою тончайшую рубашку к волоскам на моей груди до краев, наполненный,